Глава шестьдесят первая. Милада. Варя, наша мама сегодня не думает просыпаться. Продавливаем о т р а с кровати, рядом садится Глеб с малышкой на руках. Потому что папа маме всю ночь спать не давал. Буркнув, натягиваю одеяло до макушки. До меня доносится раскатистый смех Тихомирова. Варя ничего не понимая вторит ему. Мою улыбку они не видят. Тихомиров встал час назад и занялся ребенком, давая мне возможность отдохнуть. Я не заметил, чтобы ты возражала, стаскивая с меня одеяло низким с к р и п о ц о й голосом шепчет он, заставляя откликаться утомленное ласками тело. Не возражала. После двухнедельной разлуки неудивительно, что я сама на него набросилась, как только он переступил порог дома. После долгого перелета у него еще хватило сил всю ночь доказывать мне, как он соскучился. Эта ночь была наполнена бурной страстью и тихой нежностью. Ты передумал а ехать в торговый центр за покупками. Я буду рад остаться с тобой дома. Все тем же низким бархатным голосом, который обещает наслаждение. Эти две недели, пока Глеб был в Москве, я практически не выбиралась из дома. Таня несколько раз приезжала в гости, привозила памперсы, продукты. Когда я хотела выехать вдвоем с Варей, Глеб просил меня остаться дома. Конечно, я задала вопрос: Глеб, почему мне нельзя выходить из дома? Наверное, после той аварии я стал параноиком. Не хочу, чтобы вы выбирались без меня. Милада, я скоро буду, и мы сходим куда захочешь. Я не стала уточнять, о какой аварии идет речь, и согласилась подождать его возвращения. Тихомиров практически перебрался к нам. После той первой ночи больше он в своем доме не ночевал. Мне кажется, он платит аренду за соседний дом на тот случай, если мы повздорим. За три месяца мы ни разу серьезно не поругались. Обычные споры в расчет не берем. Я внутри не расслабилась, полностью отпустила прошлое и свои обиды. Я не вступала в эти отношения слепо, как было два года назад. Теперь я знала, что у Глеба Как у меня могут быть свои желания, предпочтения, планы, ожидания и даже страхи, чтобы не строить брак на одной любви и страсти, мы учились разговаривать, слышать друг друга, уступать. г л е б потакал всем моим желаниям, но я старалась это ценить, а не б е с с о в е с т н о пользоваться, как это делает моя мама. Она так ни разу нас не навестила, хотя папа привозит Борьку раза четыре в неделю. Позавтракаем вместе. Целуя меня за ушком, прошептал Тихомиров, в то время как в а л я забралась на меня верхом и требовала внимания. Я только схожу в душ, сдалась под натиском своих любимых тиранов. Возле дома стояло две машины с охраной. Немноговато ли? Спрашивать об этом Глеба я не стала, но ростки тревоги проникли в душу. Может, поэтому он просил не ездить за покупками без него. Мне доставляли все необходимое. Порой даже просить не приходилось. Тихомиров постоянно был на связи. Если он сидел на совещании, то присылал сообщение через какое время освободиться. Отвлечённая звонком Вани, я выбросила из головы все тревоги и волнения. Тихомиров снимал на телефон, как его брат общается с Варюшей. За этими двумя без смеха не понаблюдаешь. Малышка что-то яростно лепетала, размахивая ручками, а Ванька улыбался, будто понял хоть слово. но мы были уверены, что она ругается. Потом Варя облизывала экран моего телефона, целуя любимого дядю, чтобы она не расплакалась, когда мы подъехали к торговоразвлекательному центру. Тихомирову пришлось ее отвлечь. Раньше Глеб не ходил со мной по магазинам, точнее, это было всего два раза, когда у него выдалось свободное время. Первый раз мы покупали платье для какого-то вечера, второй раз нижнее белье. И дело чуть не закончилось сексом в примерочной кабине. Все, что я хотела, мне могли привезти домой для примерки, но я любила пройтись по магазинам, пообщаться с консультантами, пересмотреть кучу вешалок с одеждой, чтобы выбрать что-то одно. Спустя два часа прогулок по магазинам я купила себе удлиненную куртку на весну, легкие кожаные ботинки и стильные брючки. Такие походы забирают кучу энергии, поэтому теперь мне хотелось чего-нибудь поесть. Кафе было обычным. Я несколько раз здесь заказывала еду. Готовят вполне прилично. Тихомиров в таких не питается. Отвык а л л г а р х Я поймал его скептический взгляд, когда он осматривал интерьер официантов. Уверена, что мы здесь не отравимся. Пойдем пообедаем в приличном месте. Я согласилась, потому что людей было много. о д е т с к и х кресел ограниченное количество. Нам не хватило. Варя не будет все время сидеть на руках. Глеб! Раздался вдруг восторженный голос какой-то девицы. Она была с подругой. Обе старательно делали вид, что не замечают меня с Варей, хотя т и х о м и р о в держал дочку на руках. Блин, как тесен мир! Мы только вчера расстались с тобой в Москве, и вот встретились в Новосибирске.